Глава девятая. Кроу. Я свернул с тропинки, что петляло среди оливковых деревьев, и побежал по грязной дороге в сторону дома. Грудь ломила от напряжения, мышцы ног судорожно сокращались при движении. Впрочем, ничего нового, просто обычная утренняя пробежка. Я дождался, когда солнце выглянет из-за вершины холма, заливая долину неверным светом, от которого сразу же заблестят капельки росы и налитые соком виноградные грозди. но чуть, чуть подморозило и теперь прохладно утренний воздух обжигал мне легкие при каждом вдохе я перешел на шаг скинул капюшон передо мной величественно громоздился трехэтажный дом сложенный из дикого камня старенные окна казалось глядели в далекое прошлое а увившие всю восточную стену плющ передавал зданию особое очарование этот кий замок в затерянном мире из дома я почти не выходил только лишь по делам остальное меня мало интересовало Я поднялся по ступеням, что вели ко входу. Оттуда появился один из моих охранников с бутылкой холодной воды. Я кивнул ему, взял бутылку и вошел в дверь. Ларс, мой дворецкий, приветствовал меня. — Как ваша пробежка, сэр? — Нормально. Я опустошил почти полбутылки и после блаженно вытянул ноги. — Вас ожидает мистер Кейн. Он в чайной комнате. Я беспокойно дернулся. Что ему нужно? — Он говорит, что это личное дело. черт у него всегда личные дела хорошо я встречусь с ним после душа разумеется сэр что прикажьте к завтраку дворецкий проследовал за мной до лестницы и принял пустую бутылку черный кофе яичница без желтков это был мой неизменный завтрак но лар все равно каждое утро задавал мне этот вопрос будет готова к вашему приходу сэр ларс с пластиковой бутылкой в руке удалился спасибо ларс всегда к вашим услугам сэру я не хотел видеть брата и поэтому не слишком спешил последнюю неделю я сделался до крайности раздражительным меня преследовали ночные кошмары стоило закрыть глаза как перед внутренним взором сразу же словно путеводная звезда появлялось мертвое лицо ваннеса чтобы избавиться от ежженочных новождений ларс посоветовал мне побольше заниматься спортом но ни бег ни бокс ни плавание ничего не помогло каждый мой сон заканчивался одинаково мертвоее тело ваннес и у меня на руках чтобы отвлечься от тягостыых мыслей я придумывал способ которым я расправлюсь с боумсом это нужно было сделать эффектно подобные ему да и мне крепки на боль и значит следовало придумать нечто такое что заставило бы его помучиться можно содрать с него заживо кожу или медленно втыкать ему в глаза иголки пока он окончательно не ослепнет или отрезать его собственные члены заставить смотреть как его жрут собаки я всегда очень тщательно продумывал свои планы мне чужды поспешность и суетливость прежде чем сделать первый шаг я должен быть уверен в десятом в некотором смысле я аккуратист мой братец сидел в чайной комнате в кресле у камина едва лишь я вошел как появился лар с завтраком на двоих он бесшумно но быстро и ловко расставил приборы на столике не прошло нескольких мгновений как все было готово а дверь плотно затворилась за спиной дворецкого я присел на второе кресло но не притронулся к еде мы не хотели говорить при ларсе конечно я был уверен в своих людях но все же не стоит болтать при посторонних что тебе кейн налил себе кофе и уселся положив ногу на ногу на нем был деловой костюм значит только что вернулся с работы несмотря на родство внешне он совсем не походил на меня его лицо выглядело несколько полноватым да и вся фигура из за могучих мышц сказал грузной я же всегда отличался резкостью черт и подтяутостью мне нравилось ощущать легкость и стремительность я был проворнее брата быстрее его и поражал с первого же удара если хотите знать в детстве я всегда колотил кейна так как из за своей комплекции он оказывался медлительнее меня а его реакция не поспевала за моейю ты всегда такой брюзга по утрам принеснес брат жаю ларса он взял свою чашку и манерно отпил из нее тоже мне принц крови да вот как только тебя увижу сразу настроение портится я также налил себе черного и выпил по примеру брата только так можно было ощутить всю полноту вкуса много раз я просил брата не приходить ко мне единственный человек с кем я мог общаться был ларс он не задавал вопросов ему ничего не требовалось объяснять он просто выполнял свой долг без рассуждений и лишних разговоров он безмолвно возникал передо мнойю когда я нуждал своего присутствия и мгновенно исчезал когда я хотел остаться один ну как пробежка вот терпеть не могу пустую болтовню ты ради этого припёрся ах всегда только по делу кейн вынул из кармана сложный листок у меня есть кое-какая инфа насчет боунса что-то важное что там у него роман с прислугой или с кем-нибудь из работников в «Но нам давно было бы известно». «Ну, разумеется. Кажется, Боунс приобрел себе новую рабыню сразу после...» Кенни договорил. «Впрочем, договаривать и не требовалось. Мы и так понимали друг друга с полуслова. Она американка. И что с того? Мне было плевать, кто там стал очередной жертвой Боунса. Дай бог ей быстрой и безболезненной смерти». наш человек из его команды рассказал что он привозил ее на свою фабрику в северной италии я отставил чашку он что устроил ей экскурсию кень кивнул ага говорят он застрелил одного из сотрудников которому стало плохо чисто показал понты кйн хмыкнул еще раз пробежал глазами листок ну вот что самое интересное в эту субботу он идет в оперу угадай кто будет с ним да и так было все понятно у боунса всегда были сексуальные рабыни но он не выпускал их из дома добытия не стали свидетелями его развлечений он творил с ними что хотел а потом выбрасывал словно мусор он никогда не показывался с ними на публике держа их вместо собак но значит это не из той породы и что ты думаешь пока ничего отозвался кейн впрочем мне кажется что он к ней неравнодушен. я это уже понял, но ты ни за что не догадаешься сколько он за нее заплатил обычно цена не превышала миллиона ну полтора кеййн снова заглянул в свою бумажку и ухмыльнулся три я собирался отпить из чашки но рука сама остановилась. я даже перестал слышать аромат кофе в ушах звучал лишь голос моего брата три миллиона долларов кейн снова кивнул да он выложил за нее трешку никогда мне еще не приходилось так удивляться три лимона баксов за рабыню да зачем тратить такие деньги на то что сдохнет через пару тройку лет говорят она очень даже очень даже именно она великолепна прямо богиня нечто не от мира сего один из моих людей сказал что еще никогда не видел такой красивой женщины представь длинные каштановые волосы голубые глаза а ноги кейн присвистнул ноги как говорится от ушей я должен ее увидеть ну что ж красавицы приходят и уходят и у меня были такие я трахал таких но заплатить три миллиона за женщину да меня трудно чем-то впечатлить еще труднее соблазнить мое сердце давно превратилось в камень и билось только для того чтобы гонять кровь по жилам даже в самых тяжелых случаях я оставался хладнокровным понятие любовь для меня не существовало да и секс особо не привлекал мной владело лишь страсть к разрушению но не знаю туфта наверное но он то что-то нашел в ней сказал кейн даже такой богач как боунс не будет по нарасному швырять деньгами если он потратил три миллиона то знал ради чего ну на вкус и цвет впрочем мнение боунса насчет женщины меня не интересовало да и мнение брата тоже мы с ним были обозлены но по разному если он считал эту женщину чего то стоящей то не факт что я должен был с ним соглашаться думаю имеет смысл посмотреть на нее Меня раздражала тяга брата к красивым женщинам. Он думал в большей степени не головой, а головкой. Я же больше всего ценил уединение и оберегал его, словно сокровищницу с золотом. В моей жизни не было места ни чувствам, ни привязанности. Стоило мне обратить на кого-нибудь внимание, как его сразу же убивали, так что наплевать, хороша новая подружка Боунса, или же страшна, как смертный грех. «Вот меньше всего мне интересно пялиться на эту бабу», — сказал я брату. я хочу понаблюдать за обоями отозвался кейн нужно видеть как он к ней относится тогда и выводы будем делать а что идея в принципе неплохая если эта женщина всего лишь очередная рабыня то он вряд ли будет таскать ее с собой интересно неужели боун спасает ее рядом как равную или же она простоит около своего хозяина на коленях демонстрируя покорность или будет весь вечер подносить ему напитки зачем она ему когда у него и так не честь служан на чертова вопросы сыпались как из рога изобилия где у них места левый балкон сказал брат заглядывая в свой листок место уедине но так даже лучше он заказывал билеты под псевдонимом естественно значит он будет уверен что мы туда не заявимся конечно можно было бы послать в театр кого-нибудь из наших людей но для нас с братом это было дело принципа мы должны видеть его своими глазами мы должны видеть все ибо только мы можем сделать правильные выводы конечно же уверен этот гандон и не догадается